Пролог. Октябрь 2008 года спустя 33 года после исчезновения. О книге говорили все. Я больше не мог спокойно бродить по улицам Нью-Йорка, я больше не мог совершать обычную пробежку по аллеям Центрального парка. Гуляющие встречали меня возгласами «Э, да это Голдман, Тот самый писатель!» Бывало, кто-нибудь даже пробегал несколько шагов, чтобы догнать меня и задать терзавшие его вопросы. «Так это правда то, про что написано в вашей книжке?» «Гарри Квеберт действительно это сделал?» В моем любимом кафе «Уэст Village некоторые посетители, недолго думая, усаживались за мой столик и заводили разговор. «Я сейчас читаю вашу книгу, мистер Гольдман. Буквально не могу оторваться. Первая тоже была хороша, но это... Вам правда отвалили миллион долларов, чтобы вы её написали? А лет вам сколько? Только что исполнилось 30. Тридцать лет! И у вас уже такая куча деньжищ!» Даже привратник в моем доме, чье продвижение к концу книги я наблюдал каждый раз, когда он открывал мне двери, наконец, закончив чтение, надолго зажал меня у лифта, чтобы излить душу. «Так вот что случилось с Нолой Келлерган. Какой кошмар! Ну как же человек может до такого докатиться, а, мистер Гольдман? Да как такое может быть?» Весь Нью-Йорк гонялся за моей книгой. Она вышла всего две недели назад и уже обещала стать лидером продаж года на всем американском континенте. Всем хотелось знать, что произошло в «Авроре» в 1975 году. Об этом говорили везде — на телевидении, на радио, в газетах. Мне только что исполнилось 30, и эта книга, всего лишь вторая в моей карьере, сделала из меня самого популярного писателя Америки. Громкое дело, которое взбудоражило всю страну и из которого я почерпнул сюжет для своего рассказа, случилось несколькими месяцами раньше, в начале лета, когда были обнаружены останки девушки, исчезнувшей 33 года назад. Так было положено начало событиям в Нью-Хэмпшире, о которых здесь пойдет речь. И не будь их, о существовании городка Аврора в остальной Америке наверняка никто бы и не подозревал.